который согласился вести ее туда, куда она скажет. От автомата отлично просматривался подъезд подъездмешкова, так что Мила не боялась упустить его из виду. Знала она в лицо и его личный старенький автомобиль, густо малинового цвета, который торчал неподалеку под открытым небом, ткнувшись носом в тротуар. Прикрыв, сложенным в четверо носовым платком трубку,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 зато водил машину он божественно. И Мила со своим шофером несколько раз едва не потеряли его из виду. — Лихачит! — то и дело повторял водитель, совершая рискованный обгон. — Ох, лихачит! Мне такая ездание очень по душе! — Ладно-ладно, — отмахивалась Мила. — Отблагодарю. Только не отставай. Минут через сорок дача Мешкова была обнаружена.